Глава девятая. Главный секрет общения с людьми. На земле есть только один способ заставить человека что-нибудь сделать. Задумайтесь, только один способ. И способ этот в том, что вы должны заставить человека захотеть сделать то, что вам нужно. Помните, другого способа не существует. Разумеется, вы можете заставить человека захотеть отдать вам свои часы, наставив на него револьвер. Вы можете заставить своих подчиненных сотрудничать с вами, пока вы не отвернетесь, угрожая в противном случае их уволить. Вы можете заставить ребенка сделать то, что вам нужно, запугивая или угрожая ему. Но все эти способы имеют свои недостатки и чреваты последствиями. Единственный способ заставить вас сделать все, что угодно — дать вам то, что вам нужно. Но что же вам нужно? Зигмунд Фрейд сказал, что главными побудительными мотивами человека являются секс и стремление к величию. Джон Дьюи, один из величайших американских философов, сформулировал это чуть-чуть иначе. Дьюи сказал, что «глубочайшим стремлением человеческой натуры является желание быть значимым». Запомните это выражение, «желание быть значимым». Это очень важно. Вы не раз встретите эти слова на страницах моей книги. Что же вам нужно? На самом деле не так уж много но есть вещи, к которым вы страстно стремитесь, которых вы жаждете. Вот чего хотят многие люди. Первое. Здоровье и сохранение жизни. Второе. Пища. Третье. Сон. Четвертое. Деньги и то, что можно на них купить. Пятое. Жизнь после смерти. Шестое. Сексуальное удовлетворение. Седьмое. Благополучие детей. Восьмое. Чувство собственной значимости. Почти все, чего хотят люди, им дается. Все, кроме одного. Одно страстное желание, такое же глубокое и властное, как желание пищи или сна, редко удовлетворяется. Именно это желание Фрейд и назвал стремлением к величию, а Дьюи — желанием быть значимым. Линкольн, однажды написал в письме «любому нравятся комплименты». Вильям Джеймс сказал «глубочайшее свойство человеческой натуры — это стремление быть оцененным». Он не употребил слова «желание» или «жажда», «признание». Он сказал «стремление». В этом и заключена неутолимая и постоянно терзающая человека жажда. Тот редкий человек, который сумеет утолить эту жажду, будет управлять другими людьми, и даже гробовщик огорчится, когда он умрет.